Глава 24. четвертая. Хеймель мудрый. Тронная зала королевского замка со сводчатым потолком продолговатой овальной формы, если не сказать вытянутой, узкой, была освещена тысячами огоньков в подсвечниках, висящих под потолком, и, ко всему прочему, сейчас была полна народа из числа людей и нелюдей. Даже послы вампиров и усканцев а еще болотных ведьм заняли положенные места, чтобы наблюдать за происходящим с немалой толикой интереса. В центре зала стояли сразу несколько клеток, в которых сидели скованные от шеи до самых ног узницы. Появившийся в зале король истморка Хеймель в этот раз шел под руку женщины средних лет. Ее светлые пшеничного цвета волосы были заплетены в тугую косу, а черничной расцветке платье, плотное, отороченное мехом на вороте, поблескивало в ярком свете множество свечей. Селия, между тем, потеряв право называться первой фавориткой короля, стояла возле скамьи из первого ряда и скрипела зубами, недовольно наблюдая за происходящим. Ее скрюченные пальцы то и дело шевелились. Однако магию она не применяла, иначе надзорники, присутствующие здесь и не попавшие под ее влияние, мигом лишили бы ведьму всего магического запаса. А если не они, то стражники, стоящие по бокам у каждого столба, возможно, даже сняли бы с голову с плеч, едва учуяв опасность для правителя Истмарка. Если, конечно, первой ее не убила бы личная королевская стража, в простонародье называемой «четверкой братьев-бородачей». Дойдя до трона, хеймиль мудрый, мужчина средних лет с добродушным лицом и рыжими волосами и бородой, ныне аккуратно остриженный вокруг рта и на скулах, остановился. Поправил плащ и сел, дав знак садиться и остальным. Королевские стражи в тот же миг встали по бокам от трона, Один из них вместо привычного оружия держал золотой кубок, полный прозрачной воды до самых краев. Карие глаза монарха тем временем переместились в сторону главного Ловчего, сейчас стоящего при полном параде, в латных доспехах. Рядом с ним возвышался директор Академии нежити Кирхард Осберн, потому как был вынужден отчитаться о беспорядках в некрогородке. А еще, как ни странно, артефактор – Аллат-Шенат, освобожденный и переодетый, как подобает случаю, в сапоги-галифе, черные штаны, классический фраг в тон, белоснежную рубашку с жабо и шелковый шейный платок. Но при этом он хмурился. Казалось, артефактор желал и вовсе покинуть нынешнюю компанию, чтобы не видеть никого из здесь присутствующих. Однако кое-что его сдерживало. Среди заключенных в клетке сидела его любимая, ради которой Алаты и ввязался во всю эту авантюру. А еще Шеннет постоянно кидывал взглядом зал, пытаясь найти свою дочь, которая должна быть где-то в замке, как ему сказал при освобождении Келрик. «То есть ты, Лузанна, утверждаешь, что Ковен здесь ни при чем?» Хеймель обратился к послу из Каргды без предисловий. Его добродушный голос никого не ввел в заблуждение. С интонацией правитель Истмарка мог отдать приказ о повешении, если того требовали правила и законы королевства. Но он не был жесток без особой на то причины, поэтому исполнение приговора чаще всего происходило только после всесторонних слушаний который Хеймель и решил устроить, чтобы доискаться правды в нелегком деле, а именно в подковерной войне, которую устроил ему Ковен. По сути, монарху осталось только узнать, участвовали ли при этом другие соседи, или же стояли в сторонке и лишь наблюдали за исходом. Надменная старушка с паутинкой седых волос на блестящей морщинистой лысине и мутными, казалось, невидящими глазами, услышав вопрос монарха, нехотя поднялась с лавочки во втором ряду. Находилась она по левую сторону от трона. Вместо ответа ведьма лишь отрицательно помотала головой. Королевские артефакты, заговоренные камни, которыми был усеян трон, При этом показали, что Лузанна не соврала, сидящие в клетках женщины, уже давно простившиеся жизнью и бровью не повели. Никто из присутствующих не подал виду, что не согласен с таким ответом, никто, кроме артефактора. Но он предпочел не гневить судьбу и попросту промолчал. Увидев его реакцию, Хеймель нахмурился отмечая для себя независимое поведение Аллада. — Что ж, послушаем, что скажет нам первый королевский ловчий, — меланхолично произнес правитель Истмарка. Хоть по внешнему виду это было непонятно, но монарх сейчас испытывал крайнюю степень раздражения, потому как шансы заставить Ковен или же ведьм признаться в своих делах становились крайне малы. И тот факт, что чаша Трарка могла помочь болотным избавиться от частицы их проматери, не сильно помогал в этом вопросе. Формально после процедуры женщины потеряют часть силы и, соответственно, принадлежность к ковину. поэтому их показания мало кого убедят. Нужен доброволец из их числа, который бы сам рассказал детали, а еще ответил на вопрос, участвовали ли Лускания и Дитрия в планах болотных, или же придерживались политики невмешательства. «Мой король...» Келарик кивнул и стал пересказывать результаты ночных и дневных происшествий по всему городу. «Задержаны три дюжины оборотней и чуть больше женщин, принадлежащих культу великих сестер. Все здесь...» Он кивнул в сторону клеток, в которых сидели скованные женщины в белых балахонах. Смею заметить, что болотные не имеют никакого отношения к культу, проскрипела Лузанна. Но Микта ее перебила, перехватив слово. Что же ты, старая корга, обвешалась амулетами, как праздничное дерево? Да как ты смеешь? Селья вскочила с сиденья и ненавидящим взором уставилась прямо на новую фаворитку короля. — А вы разденьте ее и допросите по-новому, — предложила Микта, обращаясь к Хеймелю. — Вон даже с такого расстояния чую бусы привиральные да пару амулетиков, внушающих доверие. Не представляю даже, как ваши маги не учуяли магию. — Действительно, — Согласился Кирхард, добавив веса словам Микты. Более того, от самой Селии веет еще какими-то чарами. «Духи! Это просто духи!» Смутилась вдруг бывшая фаворитка короля, выхватив из кармана платье веер, блеснувший драгоценными камнями. Афродизиака, это ваше величество!» Встрял в разговор алат кивнув в сторону Селии. Это она управляет культом великих сестер, напрямую связываясь с нежзрогатмой через зеркальце, которое у нее в правом кармане. Скажи же, Вардия. «Да, это так, Ваше Величество», — подала голос ведьмы из клетки, которые обратились. «Мы все здесь болотные ведьмы, которые прошли инициацию во время ритуала посвящения великие сестры». «Молчи, предательница!» Зашипели на нее в один голос сразу пятеро, Селия и Лузанна в том числе. Но ведьма не унималась, явно перебарывая злобную силу внутри себя, она выпалила скороговоркой. Лусканцы здесь ни при чем. Их диких сородичей выловили близ резервации и вначале переправили через границу в поместье эсперов, которое забрал за долги один ростовщик, что в сговоре с Селией а после уже перевезли в поместье Сезаров. Там этих окультуренных зверей кормили травяными дурманящими смесями. К слову, большая часть оборотней во время задержания попросту уснула и не оказала сопротивления, — недоуменно произнес Келрик, начав о чем-то догадываться. — Уж не ваших ли это рук дело? — Наших, — согласился Аллатт. Я готовил побег в ардии, а именно после передачи плохой статуэтки Маргоша ведьмам. Мы оба знали, что обман быстро раскроется и за нами отправят погоню. То есть Алад и Вардия тем самым помогли задержанию сестер культа, констатировал Хеймель с улыбкой, и не предали своего заказчика корону истмарка. Родгар поняв, к чему клонит монарх, кивнул и тут же встал на одно колено, озвучивая свою просьбу. — В этой связи прошу, Ваше Величество, отпустить Аллада Шеннада и Вардию обратно в Арагат под мою ответственность. — Хм, вот как? Монарх удивленно вскинул бровь или шире улыбнулся, а после кивнул стражникам. Один из них спешно вышел в боковой коридор. Что ж, из всего услышанного здесь я сделал вывод, что единственное, кому можно доверять, это Микта Хартвендшит. Как думаешь, если Варди выпьет из чаши, она сможет избавиться от частицы матери? Я в этом уверена, согласилась новая фаворитка короля, а заодно считаю просто необходимым напоить селью аристократку Истмарка которые обманным путем вовлекли в эту историю. — Милая, — обратилась мик к пылающей самым неистовым гневом блондиночке, — я помню тебя еще ребенком, когда ты несколько раз пребывала к нам вместе с королевской свитой. — Что ж, — Хеймиль мудро кивнул бородачу с чашей трарка в руках, после и другим стражникам, а затем приказал. — Сдается мне, придворные надзорники... Зря едят свой хлеб и слишком часто посещают оперу арен для фар где и подпали под ведьмино влияние. Арестовать их. В следующий миг в тронный зал и без того полный королевских стражей вошел целый взвод латной броней по каменному полу. Недовольных магов в серых балахонах пленили в считанные мгновения и вывели наружу, не прерывая разговора монаршей особы. — Думаю, пара недель заточения помогут им избавиться от наваждения селии. Или же э, лазиль, — добавил к сказанному Хеймель. Прикрыв рот ладонью, Микта негромко произнесла одному лишь монарху. — Можно ускорить процесс освобождения от ведьминых чар. — Есть травяной настой, действующий против ворожбы, — громко произнесла вардия, вновь перехватив контроль над телом. Но он поможет только вашим мужчинам. На сестер же, выпивших муть во время инициации, он не подействует. — Правильно, потому что при этом используется иная магия, Вардия. Микта согласно кивнула. К тому моменту один из братьев-бородачей уже открыл клетку и помог выбраться наружу матери Эмилии, придерживая ее за локоть. Женщина была в белом балахоне и цепях, сковывающих шею, ноги и руки, поясницу. «Помогите ей, она может перевернуть чашу!» попросила Микта королевских охранников. А те вначале бросили вопросительный взгляд на правителя. Увидев согласный кивок, подчинились. Один из них схватил белокуру женщину за локти, заведя ее руки за спину. Другой поднес чашу к губам. Преодолев мощное внутреннее сопротивление... Вардия все-таки сделала пару глотков из кубка Трарка, а затем истошно закричала, валясь на пол. Монарх ожидал такого исхода и потому даже не поморщился. Но только не Алат и не Келрик. Бросившись к Вардии, они попытались было помочь ей подняться, но тут же услышали громкий приказ короля. «Отойдите!» Как только частица рогатмы, покинет тело ведьмы, эту гадость нужно сжечь. Так и произошло. Едва Вардия вскрикнула еще от нескольких приступов боли, а после широко открыла глаза. Из ее груди, словно отделяясь от магической ауры, выползла черная субстанция, которую Кирхард, тут же подавшись вперед, сжег кровавой магией. Которую, как оказалось, знал не хуже ни к Что ж, первая победа, но еще остались четыре дюжины женщин, которым предстоит пройти процедуру освобождения, констатировал монарх, тем самым дав понять, что жизнь ведьм еще не окончена. Те в ответ подняли на Хеймеля взгляды, полные изумленного благоговения. Одна только Лузанна злобно зашипела и вскинула руки, собираясь проклясть правителя Истмарка. Глаза ее засветились магией лишь на мгновение. Прежде чем в грудь старухи прилетело сразу три отравленных кинжала. Келрика и двух братьев-бородачей. «Это уже ничто не поможет», — проронила Микта, делая охранный знак рукой скорее по привычке. С ее злобностью сможет посоперничать одна лишь Верховная. Хеймель снова кивнул и приказал. «Вы все свидетели. Акт агрессии против монарха карается смертной казнью, которую привели в исполнение мои охранники и королевский ловчий. Труп Лузанны вынести наружу и сжечь». После немедленного исполнения приказа Хеймель схватил себя за подбородок Довольно почесал его, хмурясь. «Так, дальше, ввиду доказанного участия в сговоре с болотными ведьмами и культом сестер, селия после процедуры освобождения лишается графского титула, ровно как и вся ее семья-замка. Столичного поместья им, думаю, будет достаточно». «Уилли Сезар?» — Хеймель хмыкнул, глядя на Келрика до сих пор приводит в порядок свое лицо после столкновения с твоим кулаком, Родгар. Тоже лишен звания замка и столичного поместья, которое превратил в доходный дом в обход королевской казны. Так, монах продолжил изъявлять свою волю. Брант Элфрин, в благодарность за сотрудничество и небывалую помощь за заслуги перед короной, «Изобретение кости света остается в своем звании. Хоть и попал под влияние, более того, он получает прибавление к годовому доходу». Кирхард, с этими словами Хеймель посмотрел в сторону директора Академии Нежити. «Меня терзают сомнения. Не знаю, лезет ли от тебя польза для короны, Осберн. Мало того, что ты допустил потерю родовой собственности, поместье Эсперов, отдав его врагу, так еще и проворонил нападение на некрогородок. Поэтому приказываю заняться восстановлением шипа розы любым известным тебе способом. Заимствуй нежить своих учеников, используй свою собственную нежить, но чтобы больше никаких покупок и продаж семейных склепов и их содержимого среди жителей города». Вожу мораторий на торговлю трупами и скелетами. Ты меня понял? Да, ваше величество. Услышав последние слова монарха, Аллат поморщился, однако промолчал и тут же удостоился королевского внимания. «Теперь вы артефактор Аллат Шеннет». По виду правителя Истмарка было сложно понять, каково будет решение, ведь его лицо не выражало абсолютно никаких эмоций и служило прекрасной маской во время королевских переговоров, в том числе и с нелюдями. Собственно, для них и был разыгран весь этот спектакль. «Ваши заслуги перед нашим королевством должны быть оценены и вознаграждены по достоинству». После последних слов минимум трое выдохнули от облегчения. «Я слушаю. Что бы вы хотели получить в качестве вознаграждения за проделанную работу?» А немного помолчав, добавил. «Придворный маг проверил реликвию. Баланс статуэтки превосходен. Чистая работа. Ровно как и вторая пустышка, на вид похожа на оригинал» но магию не накапливает». «Да-да, так и было задумано». Глаза Шенада загорелись, потому как речь пошла о его тяжком труде, королевском заказе, который артефактор к тому же был вынужден выполнять в подпольных условиях. А перехватив вопросительный взгляд Хеймеля, немного растерялся, но тут же опомнился, попросив. «Я нигде не вижу мою дочь». И быстро проговорил. «Вардию и Эмилию, прошу, отпустите нас с семьей обратно на Айрагат. Мне большего не нужно. Я уже давно грежу о спокойном семейном счастье». «Что ж», — Хеймель удивленно вскинул бровь. «Эмилия — это та самая девушка-комендант, о которой наслышан весь город. Не так ли, Кеврик?» «Да», — ответил рот монарху, слегка склонив голову. «Она в замке, в гостевых покоях северного крыла, в дальней спальне». «Пусть войдет», — приказал монарх, но тут же услышал негромкое. «Не нужно. Я уже здесь», — мяукнула негромко девушка с платиными волосами, по-прежнему отливающими синевой. Ее изумрудное платьишко придавало бледности лицу, которое и без того выглядело белым, как мел. Дорогая! воскликнул отец, распахивая объятия. Келрик изумленно посмотрел на девушку, которая быстро шла между рядов. Кулачки ее сжимались, мяли пышную креповую юбку, губы плотно сомкнуты, глаза слегка блестели от слез. Что же, Родгар? Обратился к нему король. Ничего не хочешь сказать. Бровь монарха ироничной загнулась, намекая на блуждающие по столице слухи. Да только ловчий упорно не замечал никого, кроме бледной милии, которая усиленно отводила от него взгляд. Я? спросил Келрик неуверенно. Нет, я нет. При этом он ощутил легкий толчок Кирхарда и все равно не понял намека ни одного, ни другого. «Я обещал ее отпустить в Нирсу, хоть и не сразу, но, видя, как хочет этого ее отец, не могу себе позволить и дальше вести себя, как какой-то озабоченный скот. Поэтому действительно лучшим решением будет отпустить Эмилию», убеждал он себя внутренне, кривя лицо. Никогда ранее Келрик не чувствовал себя столь неуверенно и странно, будто почву выбили у него из-под ног. Со следующими словами монарха Родгар и вовсе словно упал на дно пропасти, потеряв при этом часть своей души. — В таком случае не смею вас задерживать? — Хеймель кивнул ключнику. — Освободить вардию. А уже семей на добавил. Перед уходом вам нужно подойти к моему пищему и зафиксировать сказанные вами слова «Алот, Вардия». Хеймель махнул рукой в сторону одиноко сидящего за деревянной наклонной партой с пером в руке худощавого мужчины в красной шапочке и того же цвета костюме с жилеткой. «Сюда, сюда!» Тот самый пищий помахал рукой артефактору и бывшей ведьме, после чего черканул на пергаменте чернилами, ставя галочки в нужных местах. «Вот здесь за корючки поставьте!» Смущенная Милия при этом плелась следом за родителями и даже ни разу не обернулась. Помимо прочего, девушка усиленно прижимала плечи к ушам, словно стараясь испариться на месте. А едва положенная процедура была окончена, и вся троица покинула тронный зал через боковой проход, Минуя коридор из стражей. Келрик не выдержал, проронив. Прошу меня простить, Ваше Величество. Иди! напутствовал монарх, кивнув. После чего Келрик спешно покинул зал, правда, вопреки ожиданиям, сразу же за дверью наткнулся на Алада, стоящего в проходе со скрещенными на груди руками. Эмилии граф нигде не наблюдал отчаянно надеясь еще раз увидеть ее, поговорить. «Ведь далеко она уйти не могла», — подумал граф. Поэтому предпринял настойчивую попытку обойти артефактора. Но Шенот заступил ему дорогу и недовольно проронил. «У вас, граф, была возможность исправить положение, в которое вы поставили мою дочь». «Что, простите?» Я все знаю, Вардия со мной поделилась тем, что увидела. Ох, как же ловко вы, однако, шантажировали Эмилию. Мастерство на высоте! Сказав это, он ненадолго замолчал, ожидая реакции Келрика, которой не было. Изумлению графа не было предела, когда он вновь перевел взгляд в коридор, ожидая увидеть Милу отчаянно желая понять, что же она сама думает по этому поводу. Но, увы, коридор был пуст, а отец девушки гневался. Более того, осмелев, он ткнул пальцем в наплечник Кела, который чуть рефлекторно не выхватил кинжал из поясных ножен. Одумался, отпустил руки. При этом услышал весьма болезненное. — Вы, Келрик, Оставьте в покое мою семью. Вам ясно? Иначе я буду вынужден вызвать вас на дуэль. Да, знаю, мне далеко до вашего мастерства. Но подумайте хорошенько, каково будет Эмилии узнать, что вы убили ее отца. И если вы хоть немного ее любите, то оставите в покое. Гневно произнеся целую тираду, Аллад быстро справился со своими эмоциями и лишь посмотрел на графа с осуждением. Пустая голова Родгара, как на зло, не подсказала ему ни одного аргумента. А ноющее сердце путало остаточные мысли, намерения, желания. Все, потому едва пересилив себя, Келрик проронил хрипло: "Хорошо" и поспешил ретироваться обратно в зал, чтобы сбежать, поджав хвост, затолкать испытанную боль подальше и забыть или забыться. Неважно в чем, неважно с кем, неважно как, забыть. Ведь невыносимая ситуация, гадкая, мерзкая, которая сложилась между ним с Эмилией, не позволяла Келрику надеяться хотя бы на Толику взаимности, Тем более милая сама призналась, что боится его. Да, она его не любит. Трарк мысленно ругнулся Родгар, возвращаясь обратно в зал, и прежде чем встать рядом с Кирхардом, перехватил его насмешливый взгляд. А когда услышал, видимо, не договорился, то еле сдержал приступ раздражения, рвущийся из груди и раздирающий душу на части. «Что же ты, Келрик, нарушаешь законы, под которыми сам и подписался?» Возмутился король, прежде чем перевести взгляд на Микту. «Его тоже приворожили?» Немного посомневавшись, новая фаворитка короля странно посмотрела на Ловчева и отрицательно помотала головой. «Увы, никаких чар я не вижу и не чувствую» хм так выходит, это банальное...» Но договаривать мудрый правитель не стал, а вместо этого посмотрел на оставшихся ведем в клетках. Посол Дитрий и Лускани к этому моменту уже успели покинуть зал, чтобы отчитаться перед своими правителями. Сегодня победа была на стороне короля Истмарка, который добродушно проронил заключенным. «Что ж, мои дорогие...» Кто хочет помилования и освобождения, прошу, мой пищей примет ваши показания, а после необходимо испить воды из кубка Трарка. После этого король перевел взгляд на Ловчева. — В этом не вижу необходимости участвовать. Келрик, Кирхарт, проследите. А вы, моя дорогая Микта, меня в крайней степени заинтриговали. «Хочу услышать историю вашего бегства от Нирикуса, но главное — причины». С этими словами Хеймель встал с трона и галантно подал локоть своей новой гости. Еще через несколько мгновений королевская свита вместе с двумя братьями из знаменитой четверки покинула тронную залу. Ведьмы при этом стали ссориться между собой, договариваясь об очереди потому раздраженный Келрик не нашел ничего лучше, чем гаркнуть. Замолкли, вызывать будут по списку. Больше Келрик не проронил ни слова весь остаток вечера, который планировал провести иначе. В объятиях любимой, который так и не признался в своих чувствах, потому как и сам не понимал этого, пока не ощутил горечь утраты. А именно пока не потерял ее, Эмилию. Шанс был рядом, возможно, даже навсегда».